От этого грузинский акцент, без того более очевидный, чем у наркома, сегодня особенно чувствовался. Имя японского императора, например, позвучало, как клек от орла Хейто. Дела у Лежавы были так себе. Еще недавно его направление считалось ведущим, особенно после подписания советско-германского пакта, когда немецкая разведка якобы свернула работу против СССР и передала свою агентуру японцам,